и за ее рубежами. Если в романе «Конец Хорна» действие полицентрично, у каждого из основных персонажей своя сюжетная линия, своя судьба, то повесть «Чужой друг» написана как бы на едином дыхании, отличается высокой степенью сюжетной и композиционной концентрации. Перед нами развертывается психологический портрет героини, сорокалетней женщины-врача. Хроника ее жизни за один год, порой с заходами в прошлое. Название повести сразу же сигнализирует. Здесь встает острая проблема. И если чужой, то какой же это друг? Что-то здесь неладно. И именно так, неладно, радостно сложились отношения героини повести Клаудии с ее другом Генри после их внезапного и, в сущности, случайного сближения. Они продолжают жить раздельно в однокомнатных квартирах Большого Берлинского дома. Их объединяет некий минимум симпатии, взаимное физическое тяготение, не более того. Оба они крайне дрожат своей свободой, ничем не хотят связывать себя. Однако свобода от обязанностей оборачивается отсутствием счастья, Того счастья, которое дается глубиной чувства, его прочностью, умением делить горе и радости с любимым человеком. Постепенно выясняется, Клаудия не любит и ближайших родных. Отца и мать она навещает изредка, главным образом, из чувства долга. К единственной сестре она равнодушна. Она не дружит ни с кем из коллег по работе и вообще ни с кем не дружит. У нее нет интереса ни к политической жизни, в газетах она читает главным образом объявления, ни к литературе, ни к искусству, ни к медицине, как науке. Ее единственное развлечение — фотолюбительство. Но на ее фотографиях нет ни одного человеческого лица. Она предпочитает снимать городские пейзажи, какие-нибудь заброшенные дома, развалины, фабрики, уголки старых улиц. Одна из важнейших перемен, которые победа над фашизмом принесла жителям демократической Германии – формирование новой интеллигенции. Пали старые кастовые перегородки, прочно отделявшие рабочего или крестьянина от инженера или ученого. Мы помним то чувство радости, с которым герои романа Германа Канта «Актовый зал», вчерашние слесари или батраки, получали дипломы о высшем образовании. Клаудия выросла в рабочей семье. Ее родителям в годы гитлеризма и не снилось, что у них вырастет дочь фрау-доктор, врач столичной поликлиники. Но люди быстро привыкают к хорошему. Клаудия лет на 15 моложе, чем герои актового зала. Рост интеллигенции, поднявшийся из народных низов, давно уже воспринимается в ГДР как нечто само собой разумеющееся. Клаудия — Интеллигент в первом поколении живет жизнью гораздо более содержательной, более осмысленной, чем могли жить ее мать или тетки. Однако профессия врача, столь гуманная, столь нужная людям и уважаемая в народе, вовсе не радует ее. Клаудия добросовестно прописывает пилюли и микстуры, назначает массаж или внутривенные вливания, но ни один из пациентов не интересует ее как человек. И уже в силу ее полного равнодушия к людям, работа в поликлинике превращается в скучную рутину.